Он повернулся ко мне, глаза его сверкали. Конечно, после того, как разнеслась весть о смерти Джеральда от кинжала, а не от яда, я отказался от мысли подложить Гарретра в сэру Чарльзу. Мне стало очень грустно, и я опустила глаза. — Но, лорд Ворси, — сказала королева, — почему было так необходимо, чтобы леди Грейс вышла за вашего племянника? — Так не она, ни кто-либо другой не узнал бы, Еле слышно прошептал Лорд Ворси. Не узнал чего. Голос королевы был холоден, как сталь. Думаю, она уже знала, что последует дальше, хотя я нет: что у Леди Грейс нет ни состояния, ни земель. Мне показалось, что меня саму пырнули ножом. Я не могла даже вдохнуть. Мой опекун, Лорд Ворси, который считался моим другом и хранителем. Объяснитесь, процедила королева. Когда год назад я принял опекунство над Леди Грейс, я был в долгах, начал лорд Ворси, и решил поправить свое финансовое положение и заложить земли Леди Грейс, однако это не изменило состояние моих дел. Через месяц просрочки кредиторы отказали мне в праве их выкупа, и земли Леди Грейс были потеряны. Поэтому нельзя было допустить ни малейшей возможности, чтобы Леди Грейс, Вышла за лорда Роберта или сэра Чарльза, и все обнаружилось. Только Джеральду я мог довериться, зная, что он меня не выдаст. Лорд Уорси глубоко вздохнул. Меня тошнило, и живот бурлил. Лорд Уорси украл наследство, которое оставили мне родители, а потом попытался женить на мне своего племянника, чтобы скрыть это. Я не могла поверить. И Мэри с леди Сарой не могли. Они обе уставились на меня а в глазах Мэри стояли слезы сочувствия. И вдруг лица их закружились передо мной, как колеса кареты. Миссис б взяла меня за руку. — Сядьте, дорогая. Я плюхнулась на скамью, а она пригнула мне голову. Кружение в животе стало потише. Я что, чуть не упала в обморок? Ужас, как неприлично, точно леди Сара. Я дважды сглотнула и отпила вина, которая подала мне миссис Б. «Прошу вас, ваше величество, умоляю, я был вынужден так поступить. Я не мог позволить, чтобы обнаружилось...» Голос лорда Уорси звучал душераздирающе жалобно. «Вы были вынуждены отравить лорда Роберта, чтобы скрыть, что обокрали леди Грейс», — возмутилась королева. «Вот значит, как милорд, вынуждены». «Я... никто вас не вынуждал», — ее величество покачало головой. «Вы могли прийти ко мне сразу, как только запутались в долгах» и я бы вам помогла. Вы получили бы деньги честно и открыто, и при дворе не случилось бы нового убийства. Пожалуйста, Ваше Величество. Мистер Хэттен, позовите стражу. Пусть лорда Уорси доставят в Тауэр по обвинению в убийстве, растрате, лжи и подверганию угрозе жизни королевы. Озадаченный гвардеец увел лорда Уорси. А я все сидела на скамье, ожидая, пока моя голова перестанет кружиться и вдруг начала плакать, что было очень досадно и неприлично. Я не хотела, но просто не могла больше сдерживаться. Все было так ужасно. Подбежала Элли и обняла меня. Мэри Шелтон тоже подошла и вложила мне в руку чистый платок, чтобы я высморкалась. А я осознала еще одну ужасную вещь, и желудок у меня свернулся в комок. «Ваша милость, теперь, когда у меня больше ничего нет», «Я должна буду покинуть вас?» — спросила я королеву, думая, что сердце у меня вот-вот разорвется.